Глава 15. Страшнее кошки, зверя нет. Шато О'Брион. Надпись на подозрительном ящике. Меня мутило. В голове царил полный хаос. С каждым мгновением обрывки мыслей сильнее путались, причиняя боль. Иллюзорную или настоящую, не знаю. Как же плохо. Варя, кто-то... «Очень знакомый. Блин, кто это?» «Варя, открой глаза немедленно!» С первого раза я не справилась с таким, казалось бы, лёгким заданием. Замычав, попыталась разлепить губы. Ой, какой у меня спросонье низкий голос, как будто мужской. «Да я и есть мужчина. Я же в чужом теле. Мало того, я давно в чужом теле». «Бен...» Выдохнула я. С трудом открыла глаза. Темно. Можно было и не открывать. «Что случилось? Где это мы? И мы что, связаны?» Как бы меня не умиляло это «мы», пришлось поднапрячься и, несмотря на засасывающие остатки сна, прислушаться к своим чувствам. А Бен прав. Меня связали. Так крепко, что конечности затекли. «Твой друг заманил меня в ловушку». «Какой ещё друг?» «Оз». «Кто?» «Освальд Тёрнер». «Я не знаю никого с таким именем». Даже не удивилась. То ли от снотворного никак не отойду, то ли поумнела. А ведь странно. Совсем недавно мы были с Озом чуть ли не лучшими друзьями, а теперь он вдруг стал врагом. Или нет?» Не было никакой дружбы. Меня использовали. Зачем? Только не ударяться в рефлексию. Сейчас ни в коем случае нельзя раскисать. Что это за место? Бен даже не думал скрывать своё напряжение. Варя, прошу тебя, не засыпай. Ты должна быть в сознании. Говори со мной. Я стараюсь, стараюсь. Немного поёрзала. Боль от веревок действительно имела отрезвляющий эффект. Ничего не знаю. Мы куда-то приехали, и все. Бенни, прости меня. Я твою трость, того, дурочка. Отличный наркоз. Даже нет сил обижаться. Хотя я не выношу любую критику в свой адрес, я не испугалась, когда в темную комнату проник свет. Мой взгляд жадно впился в силуэты на пороге. Двое мужчин незамедлительно зашли внутрь. «Кто тут у нас?» Реально меня затошнило от голоса Оза. «Бенджамин Хант или таинственная незнакомка из другого времени?» Он зажёг газовый рожок, благодаря чему я разглядела его спутника. Это был сэр Эндрю собственной персоной. «Твою ж, вы меня все, что ли, хотите с ума свести?» «Что вам надо?» — разозлилась я. «Единственная услуга, которую нам может оказать мистер Хант, это раз и навсегда исчезнуть», — зловеще ответил сэр Эндрю. «Да что он вам сделал?» Злодеи подошли ближе. «Я же вам говорил». Я не видела, но мне почудилось, что Оз, произнося эти слова, улыбнулся. «Либо вы тогда знатно ударили его по голове, Либо мы действительно имеем дело с чем-то потусторонним. А правда была так близко. Знала же, что Бен не падал с лошади. «За что вы хотели убить Бена?» Сэр Эндрю нехорошо усмехнулся. «О, если бы я в тот момент собирался его убить, то нашёл бы более надёжный способ. У нас в то утро был серьёзный разговор, а Хант был слишком упрям. Потом начались игры с потерей памяти». И вы подослали этого придурка, чтобы он проверил, обманывает вас Бен или нет? Гениальный ход. Благодарю за лестную оценку. Меня посещали мысли об убийстве, но смерть в моих владениях стала бы ужасным конфузом, а наемные убийцы — не те люди, которым можно полностью доверять. Мой друг и соратник любезно согласился помочь. Сначала я подумал, что Хант по-настоящему потерял память. Он был слишком доверчивым для своего положения, — подхватил друг и соратник. Чем дольше длилось наше общение, тем сильнее я убеждался, что он безобидный идиот. Но позже стали происходить странные вещи. Какой-то вечер откровений. Когда же это всё закончится? И Бен молчит. Страшновато без него. «Развяжите меня. Не так быстро. Кто ты?» Оз опустился передо мной на корточке. Так бы и вцепилась в его самодовольную рожу. Кадык бы выгрызла и глаза бы высосала. «Нормально. Меня похитили, усыпили, связали, а я ещё должна перед тобой отчитываться?» Сарэндрю усмехнулся неприятнее, чем в прошлый раз. «Поведение чисто женское. Истеричное и нелогичное. Прошу меня извинить, вынужден вас покинуть». Стоит уделить время другим гостям, дабы они не чувствовали себя обделёнными хозяйским вниманием. Что за гости? Тоже пленники или как? Теперь ясно, почему Бен ничего о тебе не говорил. Процедила я сквозь зубы, когда мы остались одни. Ты обманывал меня с самого начала. Кто ты? Повторил Оз. Веришь, что я женщина, и при этом так со мной обращаешься? «Какой ты после этого, джентльмен? Что, напрягся, ударить хочешь?» Оз медленно разжал кулак. «Уроды вы все!» — продолжила я в расслабленной манере. «Хотя бы на ковёр положили, а то на полу жёстко». «О, да тут кровать! Нет, вы точно уроды!» «Если я развяжу тебя, ты скажешь, кому нужна кошка? Тебе или Бену?» Обида обидой, а от столь заманчивого предложения я не стала отказываться. «Мне!» — буркнула я и, шипя, принялась растирать руки. Ответом был недоуменный взгляд. «Хм, а мне даже нравится, когда Оз выглядит в той или иной мере беспомощным. Злорадство — такое приятное чувство!» «Кошка нужна мне! Что тут непонятного?» «Вмазать бы!» Выбежать в коридор, раскидать охрану, если есть. Но я не герой боевика, а после наркоза и тугих верёвок стоять на ногах — это уже подвиг. Стараясь не шататься, как пьяный моряк на качающейся палубе, я доплелась до кресла и с облегчением откинулась на его мягкую спинку. Маленькое, но всё же облегчение. Не делая резких движений, ос встал передо мной. «Как бы мне хотелось тебя разгадать!» «Всё-таки думаешь, что сейчас разговариваешь с какой-то женщиной?» Я эффектно закинула ногу на ногу и тут же об этом пожалела. Мышцы ответили ноющей болью. Оз с гадкой ухмылкой покачал головой. «Допускаю мысль об этом, но не более. Никогда не стоит недооценивать противника. Лучше считать его умнее себя, чем потом неожиданно оказаться одураченным. Не так ли?» «Понимаю». А ещё обидней быть одураченным психом. Но раз допускаешь такую бредовую мысль, значит, во что-то доверишь. Взрослый, образованный мужчина, который принимает за чистую монету сказки про переселение душ, это так... Я пожала плечами. Странно. Деликатность редко бывает лишней. Вот как. И рыбку хочет съесть, и косточкой не подавиться. Выждет немного. И только потом окончательно решит, куда податься, к умным или к красивым. Продуманная сволочь. Втирался ко мне в доверие. Включался в любую мою авантюру. Смеялся над моими шутками. Даже проститутку элитную мне заказал. Сейчас опять будет тошнить. Видеть его не могу. Оз, мой Оз, это не та тварь, что сейчас глумится надо мной. Ос, которого я себе нафантазировала, был добрым, отзывчивым, готовым полюбить. К предательству нельзя привыкнуть. Это всегда больно. «Мне надо вернуться в Лондон», — отчеканила я, впиваясь ногтями в подлокотники. «Лорд Истон тебя не отпустит». «А я не спрашиваю ни у кого разрешения. Ставлю перед фактом. Мне надо в Лондон». Чьи-то тяжёлые шаги вынудили меня повернуть голову в сторону двери. Нет, надо мной точно все решили поиздеваться. Без приглашения в комнате нарисовался Эндрю. Здороваться его так и не научили. «Дай-ка на нашего Еродиова посмотреть!» «Как ты можешь так говорить о брате своего друга?» Не выдержала я. «Вообще не понимаю, как ты можешь говорить. Свиньям же положено хрюкать!» «Отличная компания подобралась для меня. Козёл и свинья. Весёлая ферма, блин». Эндрюс хрустом размял пальцы. Его правую ладонь окутывала белая повязка, я заметила, как парень поморщился. Где-то покалечился. Так ему и надо. «Тёрнер, не говори моему дрожайшему дядюшке, что я его малость побил. Ты его не тронешь», — строго сказал Оз и, подскочив к нему, сорвал повязку. «О, боже, что это? Ожог? Бедный мой друг, где же ты так? Тёрнер!» Удар в солнечное сплетение. И ещё один сверху. С утробным кряхтением Эндрю корчился на полу, селись встать. «Это ты сжёг квартиру Пембертона! Пошёл ты к! Его заткнул удар ногой по лицу. Со всхлипом Эндрю откинулся назад несмотря на свою внушительную комплекцию он даже не думал дать отпор. я вскочила с места и вцепилась в плечо оза прекрати почему спросил он нарочито удивленно отчего стал похож на комика тебе его жалко смею тебя разочаровать ему никого не было жалко когда он запер нас и поджег дом чувствуя жалость вперемежку с отвращением Я посмотрела на щупающего кровавленное лицо Эндрю и спешно отвернулась. Кажись, ему разбили нос. «Почему ты уверен, что это Эндрю?» «Потому что в открытую меня ненавидит только он». «А теперь ещё и я». «Это тебе не сойдёт с рук!» Поднимаясь, пробубнил Эндрю сквозь прижатый к лицу платок. «А лорд Истон будет рад узнать о проказах племянника». Почти ласково произнёс на прощание Ос. Я прогоняла в уме события последних минут и сравнивала их с воспоминаниями о страшной находке и последующем пожаре. Как профессор Пембертон связан с Эндрю и Озом. В его связь с Озом ещё можно поверить. А вот Эндрю — тупой бескультурный примат. Ему нет нужды общаться с учёными. «Не может быть. Эндрю убил профессора». От волнения не заметила, как произнесла это вслух. Ос послал мне снисходительный взгляд. «Ну что ты, до сих пор не догадываешься?» Он подошёл к своим вещам, небрежно брошенным на кровати. Взял трости и, повернувшись ко мне, потянул за рукоять, в которую угадывалась длинная морда борзой. Перед моими глазами появилось лезвие. Жесть. Всё это время убийца был у меня под носом, а я этого в упор не замечала. Ещё бы, ведь мой белый пушистый ос не был на такое способен. К тому же это он обнаружил пятна крови, и некто третий запер нас. Даже не знаю, стоит ли винить себя. И опять страшно. До тошноты. Почему он признался мне в убийстве? Потому что в Лондон я не уеду. За последние несколько часов я испытала, наверное, всю гамму негативных эмоций. Страх перетекал в обиду, затем сменялся бессильной злостью и накатывал снова. Раздражение, не переставая, грызло меня изнутри, и с этим ничего нельзя было поделать. Оз, сволочь. Это даже не обсуждается. Даже думать о нём противно. Да и Бен хорош. Где-то накосячил, а мне разгребать. И ведь не отзывается. Временами, проваливаясь в дрему, я пережила ночь. Сбежать не пыталась, но не потому что трусиха, а из-за отсутствия возможностей. Прыжок из окна грозил смертью, а дверь была заперта. В половине девятого утра два лакея припроводили меня в ванную комнату. Там даже горячая ванна была приготовлена специально для меня, но я гордо обошлась только самыми необходимыми процедурами. После умывания пришлось нехотя вернуться обратно в камеру. Эти двое на меня так косились, словно были готовы в любой момент предотвратить побег, и от этого вся моя отвага улетучивалась. Хоть я сейчас в теле немаленького парня, геройство может выйти мне, да и Бену, боком. Позже двое из ларца принесли завтрак. Да какой обильный. Мясо, глазунья из двух яиц, горошек, ещё немного овощей. Полному кофейнику и оладушкам я к своему стыду больше всего обрадовалась. Да, я злая, обиженная, напуганная, и это не мешает мне ещё быть голодной девочкой. Да, девочкой, и не надо со мной спорить, не то я за себя не отвечаю. На подносе также нашлось место маленькой вазочки с полевыми цветочками. Какие все вокруг заботливые. Аж слезу умиления вышибает. Продемонстрировать бы характер... Швырнуть все нафиг на пол, да голод не тётка. И цветочки ничего мне плохого не сделали. Ладно, пусть кормят по-королевски, сами виноваты. Вот только меня не купишь оладушками. Не знаю, как я этого добьюсь, но меня отсюда выпустят. Для начала надо подать сигнал СОС. Напишу Чарли зашифрованное письмо и буду ждать помощи. Она же девушка не глупая, догадается, что я влипла по самое не хочу. Полная надежд, я через прислугу передала хозяину дома своё желание связаться с хантами. Судьба же приготовила мне двойной облом. Мало того, что мне не разрешили отправить письмо, так ещё обрадовали новостью, будто семье Бена отправили от его имени телеграмму. Капец. Теперь мистер и миссис Хант подумают, что неблагодарный сын сбежал из дома, лишь бы не стать пленником миссис Уэскот. В придачу ко всем моим бедам меня мучило безделье. Я исходила комнату вдоль поперек, поперёк, облапала все вещи, раз сто пыталась позвать Бена. Бесполезно. Единственное, что давало мне хоть какое-то представление о происходящем снаружи, — это окно. Если сначала оно тупо выполняло декоративную функцию симпатичной заставки в виде зелёного парка, то постепенно оно стало чуть ли не выпуском новостей с пометкой без комментариев. В поместье приезжали люди. Только мужчины, по виду джентльмены. Однако не удивлюсь, что внутри они такие же твари, как хозяины и его окружения. Наверное, гости, о которых говорил сэр Эндрю. «Что здесь за тусовка намечается?» раз народ якобы ещё со вчерашнего дня собирается. Поздно вечером Оз соизволил таки обратить на меня внимание. Отпер дверь и вошёл в комнату в сопровождении трёх незнакомых мне мужчин. Хотя нет, одного я более или менее узнала. Вроде бы он встречал нас в тот злополучный вечер. «Немедленно отпустите меня!» — выпалила я, чуть не подавившись вертевшимися на языке матерными словами. Взгляд Оза мне не понравился чересчур серьезной, безугодливой улыбки. Что ж, так, по крайней мере, честно, ты пойдешь с нами. Очень мило было с вашей стороны перед смертью накормить врага сладкими булочками. У него дернулся уголок рта. Всегда было интересно, кто это такой остроумный Бен Хант или некая загадочная женщина. Его спутники зафыркали. Уроды. чего уж сразу не заржали. «Считай, как хочешь. Больше я ничего тебе не скажу», — заявила я. «Эта ночь должна дать ответы на большинство вопросов. Ты сейчас пойдёшь с нами, и лучше тебе не сопротивляться». Не успела я хоть как-то выразить это самое сопротивление, как мне заломили руки за спину. «Твою мать, опять верёвка!» «Сволочи!» «Кто знает, может, скоро твоё негодование сменится благодарностью!» Многозначительно сказал Ос и, сделав знак следовать за ним, вышел в коридор. Меня подтолкнули в спину и болезненно схватили за предплечье. «Куда вы меня ведёте?» «Вы там, полегче!» Не оглянувшись, обронил Ос и не ответил мне. «Я что, для него пустое место?» Я повторила вопрос. Громче. Настойчивей. Перешла на почти бесконтрольный крик, но меня и дальше продолжали игнорировать. Даже заткнуть не попытались. Меня провели практически через весь особняк, и пунктом назначения стал подвал. «Ну всё, Варя. Вот она. Хана». Я так сопротивлялась, что чуть не навернулась на крутой лестнице. Мои провожатые начали было ругать меня последними словами, но Ос велел им замолчать. Умирая от страха, я оглядывала прохладное помещение. Не темница с ржавыми решетками и скелетами в кандалах, а вполне себе уютный винный погреб. Сколько бутылок! Да, тут как будто пьют, не просыхая. И все равно нельзя расслабляться. Вряд ли меня сюда пригласили, чтобы я лично выбрала бутылочку для приятного времяпровождения. Мы прошли вдоль высоких до потолка рядов с круглыми стеклянными донышками. Свернули налево и спустя ещё несколько метров уперлись в деревянную дверь. Блин, вот причуды у богатых. Вина отдельно, кандалы тоже отдельно. Даже знать не хочу, что за этой дверью. Ос и его подельники не спешили туда заходить. Они, как по команде, стали наряжаться в длинные белоснежные балахоны, которые в свёрнутом виде лежали на большом продолговатом ящике. К счастью, мне подобное одеяние не предложили. «Подозрительный Вы что, секта?» — с отвращением спросила я. «Я не буду ни в чём таком участвовать». Оз накинул на голову капюшон, отчего стал похож на призрачного монаха. «От тебя ничего не потребуется. Будешь зрителем и только. Какая честь! Какой сервис! Прямо как в театре! Нет, как в цирке!» «Но, если будешь мешать, лорд Истон примет меры. Не удивлюсь, если суровые». «Поняла. Это вежливое. «заткнись и не выпендривайся». Надеюсь, в кои-то веки он меня не обманул. Уж лучше быть зрителем, чем жертвой на алтаре. Правда, не могу гарантировать, что смогу спокойно смотреть на то, как кого-то другого будут расчленять во славу кровожадного божества. То, что обнаружилось за таинственной дверью, потрясло меня. В подвальном, отделанном тёмным камнем помещении находились десятка два придурков в белых балахонах. Все они стояли вдоль стен и не решались пройти в центр, где на укрытом черном полотном столе лежал древнеегипетский саркофаг. Нарисованное лицо, похожее на женское, бесстрастно смотрело в потолок неестественно белыми глазами. Страшно аж трясёт так, что зубы вот-вот стучать начнут. «Кто-нибудь возьмите меня за ручку, а лучше на ручки!» Раствориться в толпе не вышло. Все гости в белых балахонах уставились на меня, как будто я была интереснее любого музейного экспоната. Сэра Эндри в таком же нелепом облачении я узнала по усам. «Друзья!» — произнес он так, что по подвалу прокатилось эхо. «Час, которого мы все так долго ждали, наконец-то настал! Совсем скоро мы прикоснемся к тайнам древности!» И овладеем знаниями и умениями, о которых обычные смертные не смеют мечтать. Займите свои места. Разбудим магию. Бугагашечки. А ещё меня психом считали. Люди засуетились, словно каждому действительно была отведена определённая роль. Встали более организованно. Несмотря на отсутствие нормальной вентиляции, зажгли благовоние. Заиграл оркестрик из барабана «Флейты и лиры». Я метнула злобный взгляд в стоящего рядом Оза. Он повернулся ко мне, прижал палец к губам и вновь уставился на саркофаг. «Да что за хрень тут происходит?» Под звуки заунывной музыки сэр Эндри торжественным шагом вышел из тёмного угла, держа в руках маленькую чёрную фигурку. Приглядевшись, я чуть не заорала в голос. «Кошка! Это моя кошка!» Я ночей не спала, по музеям ходила, к профессорам приставала. И всё это время злосчастная статуэтка Бастет находилась в поместье Сэра Эндрю. А сейчас я так близко от неё, но не могу ничего сделать. Какой облом! Возможно, ос в душе позлорадствовал, но мне ничего не сказал. Как и все, соблюдал строжайшую дисциплину. Один из сектантов пошел навстречу сэру Эндрю и церемонно положил на пол подушку с кистями. На нее посадили неподвижную кошку. Мерзкое зрелище. Противно смотреть на то, с какой серьезностью взрослые дядьки чествуют неодушевленный предмет, пусть он будет хоть трижды волшебным. Пробудись от многовекового сна, забытая богиня! В экстазе воскликнул сэр Эндрю, вскидывая руки. «Верни из царства мёртвых свою верную служительницу!» Наивняк. Откуда древним египтянам знать английский язык? От стены отошли ещё несколько балахонистых типов. Они окружили саркофаг и после некоторых манипуляций сняли крышку. Меня опять начало трясти. Сейчас оттуда забинтованная рука как схватит ближайшего человека за горло! Но нет. Вопреки киношным штампам, плотно обмотанная грязно-желтым полотном мумия осталась лежать на месте. К счастью для моего желудка, лицо покойницы было скрыто большой разрисованной маской. Кто-то отчетливо ахнул. Я живо переключила внимание с мумии на статуэтку и увидела знакомое золотистое сияние в миндалевидных глазах. «Что-то будет. Сейчас что-то будет». Сэр Эндрес снял с груди мумии украшение и поднял его вверх. В побрякушке я узнала фигурку Скоробея. «О, прекрасная царевна Ниферпсуд! Великая жрица могущественной богини! Смерти больше нет!» Он с силой швырнул Скоробея на пол. От божественного жука откололась лапка. Уровень бреда зашкаливал. Сэр Эндрю со своими помощниками взяли длинные ножи и принялись кромсать мумию. В ответ на такое хамское обращение от тела бедной принцессы сквозь ткань пошло яркое золотое свечение. А сквернители древностей, вскрикнув кто басом, кто чуть ли не фальцетом, отпрянули. Даже музыканты забыли о своем деле. «Не бойтесь, богиня вас щедро вознаградит!» — прокричал сэр Эндрю. И кошка не унималась. Уже поставила рекорд по свечению глазами. Исходящий от мумии жгучий свет вскоре стал настолько нестерпимым, что воскресители позорно отошли в сторонку. Спустя пару невыносимо долгих минут он угас. И вместо неживого тела перед нами возникла молодая женщина. Нарушая пафосную атмосферу ритуала, Она скинула с лица маску и, резко сев, запрокинула голову, шумно лавя ртом в воздух. Сектанты запаниковали, будто не ожидали, что их игры окончатся именно таким образом. Даже сэр Эндри в этот момент выглядел растерянным. Придя в себя от шока, он приблизился к царевне и, рассыпаясь в комплиментах, помог ей выбраться из саркофага и встать на ноги. Ниферпсуд была хороша. Среднего роста, с виду не старше двадцати лет. Чёрные, как смоль волосы, смуглая кожа. Белое платье немного измято, но что вы хотите от бывшей мумии? Нефер Псуд заговорила. Удивлённая и немного сердито. Я узнала её голос и непривычный для русского уха язык. Так говорила Элизабет Хайнц. В тот вечер мёртвая царевна почему-то захотела что-то мне передать. На что?» Египтянка брезгливо отдёрнула руку, когда сэр Эндрю притянул её к усам для поцелуя. «Вы не представляете, какое счастье переполняет мою душу от встречи с вами, ваше высочество!» Скривившись, она отошла от него и, опустившись к полу, погладила угомонившуюся статуэтку. Пробормотала что-то непонятное. Встала. Что-то нетерпеливо спросила. И её взгляд остановился на мне. Отмахнувшись от назойливого сэра Эндрю и его товарищей, Нифер подошла ко мне. «Привет», — вымученно улыбнулась я. От ответной улыбки мне чуть дурно не стало. Продолжая говорить на древнеегипетском, девушка погладила меня по щеке, и её лицо приобрело сочувствующее выражение. «Неужели и вправду жалеет?» «Зачем меня подселили в это тело?» Она внезапно переключилась на Оза и совсем нецарственно присосалась к нему. Вот это номер. Оз и тот офигел. У него глаза чуть на лоб не вылезли от такого агрессивного поцелуя, а его друзья-сектанты от благоговейного ужаса не произнесли ни звука. После страстного знакомства с Озом Неферпсуд отстранилась от него, словно потеряла к нему интерес. «Вы прекрасная, с восхищением выдохнул он. «Чего? Да у неё манеры, как у шалавы, а не как у принцессы. Поскольку я теперь овладела вашим языком, повторю снова». Неферпсуд грозно оглядела толпу поклонников. «Кто вы такие? Где Себек?» Присутствующие виновато сутулились и прятали лица в недрах капюшонов. Сэру Эндрю волей-неволей пришлось проявить инициативу. К слову, квёлую такую инициативу. «Си... «Это не его рук дело», — красивая личика царевны исказила злая усмешка. «Кто вас надоумил воспользоваться силой моей кошки? Как вы посмели к ней прикоснуться?» «Мы несколько лет мечтали найти вас и вернуть к жизни. Вы достойны этого!» Выпалил сэр Эндрю, явно теряясь от гнева девушки а а так тебе и надо!» «Скажи правду!» Слова поразили цель, как ножи. «Мне нечего от воскры!» Тонкая, увешанная браслетами рука вцепилась в его горло. Люди ахнули, но никто не кинулся на помощь лорду Истону. Как только хватка ослабла, горе-воскреситель просипел. «Нам нужна твоя сила!» ниферпссуд с легкостью отшвырнула его в ее глазах плескалось золото я вам не ослиться чтобы использовать меня я отпрянула когда она опять встала передо мной с трудом заставила себя смотреть в ее пугающие глаза не бойся я позабочусь о тебе негромко сказала она ты получишь все мне не нужно все. Я хочу, чтобы мы с Беном были дома. Царевна не слушала меня. Поглядывая на собравшихся, она плавно передвигалась по подвалу. Золотистая вспышка на миг ослепила меня, и в следующий миг я увидела, как преобразилась Неферпсуд. Это была чёрная женщина с головой пантеры, облачённая в белое погребальное платье. Без предупреждения чудище ударило сэра Эндрю когтистой рукой. Крик боли разлетелся с брызгами крови. Ему вторил яростный рык. Что началось? Вопящие от страха сектанты разбегались, расталкивая друг друга и дёргая за балахоны. Перерождённая Нифер Псуд не щадила никого. «Варя!» «Бен, где же ты был? Я же так долго тебя ждала!» Меня толкнули, и я упала на пол. Ударилась, хорошо, что не головой. Ещё руки связаны. «Варя! Прости меня, Варя!» Рядом со мной упал растерзанный труп. «А это Эндрю. Даже не позлорадствуешь». «Варя, закрой глаза! Прошу тебя, не смотри!» Надрывался Бен, перекрикивая рык свирепой жрицы Бастет и вопли умирающих. Я послушалась. По переносице побежала обжигающая слеза. «Бен!» «Не бросай меня, пожалуйста. Я тебя никогда не брошу. Никогда!» Он говорил что-то ещё, но я его почти не слышала. Меня засасывало в чёрный сон.